Глава третья. Старое здание универмага Сирс Робок — достопримечательность Атланты. В 1926 году его строительство заняло шесть месяцев, и даже в своё время здание со сторожевой башней в центре больше походило на тюрьму, чем на средоточие розничной торговли. Два миллиона квадратных футов выцвевшего на солнце кирпича раскинулись в и вширь, возвышаясь своими девятью этажами на Довеню Понса де Леон на окраине Мидтауна. Здесь было невозможно остановиться для заправки, чтобы на вас не налетели местные уличные бомжи или у вас не стали вымогать деньги, прежде чем сюда нагрянут копы. В последние несколько лет вывеска перед входом гласила «City Hall East», и в настоящее время в здании размещается наша изрядно разбухшая бюрократия и часть внушительных полицейских сил Атланты. «Это скоро будут менять». Мэр заключил с застройщиком сделку на 40 миллионов долларов. Парень пообещал ему, что за пару лет это будет самый популярный новый адрес в городе. Кондоминиумы, каворкинги для художников, рестораны. Вот так обстоят дела в Мидтауне, районе Атланты, где ландшафт постоянно меняется, а строительные леса — самое прибыльное дело. Городские власти же выписали, где в конечном итоге окажутся нынешние жители, но, похоже, никто не торопился упаковать вещички и переехать. По крайней мере, не те копы, которых я знала лично. В паре кварталов к востоку уже выстроилась очередь за завтраком в бесплатную общественную столовую. Температура на рассвете уже месяц не опускалась ниже восьми градусов по Фаренгейту. Примечание — примерно шесть градусов по Цельсию. У нас была настоящая южная жара, но бездомные выстроились на завтрак, одетые в куртки. Должно быть трудно согреться, когда твой дом пуст. Интересно, — подумала я, — как самый крутой новый адрес в этом городе будет уживаться завсегдатаями бесплатных столовок? Прибыв в участок вместе с Антонио Джонсоном, я увидела лейтенанта Аарона Раузера. Он наблюдал за мной из своего кабинета в отделе расследования убийств. К этому времени Джонсон окончательно оклемался. Сыпал проклятиями, сопротивлялся, пытался устроить сцену, всячески выпендривался. В машине он вел себя смирно. Тихо сидел на заднем сидении, очухиваясь от наркоты и взрывчатки. Но когда я позвонила по одному из стационарных телефонов Тайрону, я подрабатывала в его фирме Бейл, и сообщила ему, что сцапала Джонсона, этот подонок начал было качать права. Пришедшие в конце смены полицейские покатились со смеху. «Привет, Кей», — с улыбкой сказал один. «Да, видок у тебя ещё тот. Неужто ты позволила толстяку надрать тебе задницу?» Я закатила глаза, передала Джонсону для снятия отпечатков пальцев, а затем стала ждать расписку, которая мне понадобится, чтобы получить у Тайрона денежки. Когда я нырнула в стеклянный кабинет Раузера в отделе расследования убийств, Сидевшие в своих открытых кабинках детективы зачмокали губами, издавая звуки поцелуев. Наши с Раузером отношения были источником бесконечных приколов и шуточек. Не сомневаюсь, что мы производили впечатление маловероятной пары. Раузер белый и старше меня на 12 лет. Мы с ним происходим из разных миров. По отделу ходили слухи, будто мы любовники. Неправда. Но Аарон мой лучший друг. «Доброе утро!» Я попыталась выглядеть бодрой, хотя голова у меня раскалывалась. У меня не было времени умыться, и я всё ещё выковыривала из предплечья осколки стекла и вытирала ещё не запёкшуюся кровь. Раузер тоже выглядел хреново. Он указал на стол, где у Антонио Джонсона снимали отпечатки пальцев. «Зачем тебе браться за такую дерьмовую работу?» «Деньги» сказала я, но он явно не купился на мой ответ. Моей улыбки как не бывало, она слетела с моего лица, а всё его тон. Иногда его было достаточно, чтобы надолго испортить мне настроение, и мне это не нравилось. И этот его укоризненный взгляд, он вечно придирался ко мне, когда в его мире что-то было не так. «Кей, ради бога, у тебя есть учёные степени и корпоративные счета». «Зачем тебе эта хрень? Иногда я просто отказываюсь понимать, что движет тобою». Я играла со стаканчиком для карандашей на его столе, отказываясь смотреть ему в глаза, что, по его мнению, означало, что я его не слушаю. Я это знала, но была не в настроении выслушивать его нравоучения в духе заботливого папочки. Я быстренько мысленно пробежалась по списку корпоративных счетов, о которых он упомянул. Суммы там были приличные. Благодаря им я выплатила часть ипотеки за свой лофт. Но работа была до да, нельзя нудной. Проверка заявлений в службе занятости, биографические данные нянь, судебные иски на подрядчиков, компенсации работникам, неверные супруги, обслуживание судебного процесса. Время от времени повестка в суд вносила некое разнообразие, но по большей части всё это было до смерти скучным. После ухода из бюро... Я была лицензированным приставом по взысканию залогов. Пока я создавала свой частный детективный бизнес, на эти деньги покупала продукты, и эта работа по-прежнему неплохо дополняла мой доход. Мой психиатр, доктор Шетти, говорит, что всё дело в моём стремлении к власти, что у меня жестокий кейс зависти к пенису. Что я могу сказать? Мне нравится время от времени цеплять на себя здоровенный глок и степени диплом по криминологии Университета Южной Джорджии, аспирантура по психологии развития в Университете штата Джорджия. И ничего из этого, даже после восьми лет работы в бюро, не принесло бы мне реальной должности в правоохранительных органах. Не сейчас. Мой алкоголизм изменил всё. Он вошёл в мой послужной список, разрушил мою жизнь и навсегда дискредитировал в профессиональном плане. Я даже при самом большом желании не могла бы выступать в качестве свидетеля-эксперта. Экспертные показания требуют репутацию, которую невозможно дискредитировать в зале суда. Но это не про меня. Мой личный шкаф полон скелетов. Мне было 15, когда я впервые услышала про отдел поведенческого анализа, ОПА, в Национальном центре анализа насильственных преступлений. После этого я не могла думать ни о чем другом. Я адаптировала свою учёбу и свою жизнь так, чтобы попасть туда. И спустя несколько лет я там оказалась. А потом всё профукала. Иногда у вас есть только один шанс. Иногда это даже хорошо. Когда дверь захлопывается перед чем-то, без чего вы не можете жить, вот тогда-то и начинается настоящее образование. Вы должны решить для себя, как примириться со всем этим, как обустроить свою жизнь. В конце концов, копать глубже никогда не бывает лишним, но пока это происходит, копание не раз выйдет вам боком. «Продолжай якшаться с отбросами из сомнительных фирмочек, но только потом не жалуйся», — проворчал Раузер, а затем пробормотал что-то похожее на больные ублюдки. Я осторожно опустилась на стул напротив него. Их было два. Чёрные виниловые подушки с металлическими подлокотниками и ножками. Я сильно ушиблась при падении, и боль постепенно давала о себе знать. «В чём дело?» — спросила я. Раузер вытащил из кармана рубашки сигарету и сунул её в уголок рта. Его зажигалка дала пламя лишь с третьей попытки. По идее, в помещении курить было нельзя, но я не стала делать ему замечания, только не сегодня. «Помнишь, когда-то происходили самые обычные вещи?» Кто-то застрелил парня в постели с женой или что-то в этом роде. Никаких тебе извращений. Просто рядовое повседневное убийство. Меня тогда ещё здесь не было. Раузер выдвинул ящик стола, положил сигарету в потайную пепельницу, опустил голову и помассировал виски. Впервые я заметила, что в его волосах больше серебра, нежели чёрного дёгтя. Ему было почти пятьдесят. Красивый подтянутый мужик. Но жизнь на кофейне и сигаретах, жизнь, прошедшая в погоне за монстрами, превратила его в пепел. «Плохой случай?» — спросила я. Раузер даже не посмотрел в мою сторону. «Это ещё мягко сказано». «Ничего, справишься», — сказала я ему. «Победа всегда достаётся хорошим парням, верно?» «Угу». — сказал Раузер примерно с той же убежденностью, что и Билл Клинтон при даче тех самых показаний. — И сама судья Джуди явится сюда и потрясет жопой и для нас тоже. — Лично я не против, — сказала я, и Раузер впервые за сегодняшний день удостоил меня улыбкой.